Раздел пятый. А потом наступил июнь, и Сейдем отпраздновал свадьбу, которая надолго запомнила с местным обывателем. Ни одно событие на их памяти не могло сравниться по своему великолепию с этим празднеством, которое Сейдемы и Гейристены устроили им на удивление. Начиная с полудня весь Флэтбуш. Был запружен роскошными автомобилями, чьи разноцветные флажки весело развивались на ветру, а имена многочисленных приглашенных, сопровождавших новобрачных на пристань кунар пеэр если и не составляли украшения нью-йоркских светских хроник, то, по крайней мере, регулярно фигурировали в них. В пять часов прозвучали последние слова прощания, огромный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 хранил гробовое молчание относительно того, что предстало его взору в то мгновение. Исключением послужило одно лишь письмо, которое он отправил Мелоуну в Чепачет. В нем он подтвердил, что кошмарное происшествие было запротоколировано как убийство, однако, естественно,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 Примечание. Лилит – злой дух, обычно в женском обличии, В еврейской мифологической традиции выступает в роли суккуба. Она овладевает мужчинами против их воли с целью родить от них детей. Согласно преданию, Лилит была первой супругой Адама, а позднее, покинув его, стала женой сатаны и матерью демонов. В средневековой еврейской литературе, откуда образ Лилит перекочевал во многие сочинения европейских авторов, красивая внешность Лилит связывается с ее способностью менять свой облик. Конец примечания. Стоило ли обращать внимание на подобные вещи, которые, к тому же, через несколько минут пропали без следа? Что же касается тела Сейдема,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 Фосфорисцирующая тень и в воздухе прозвучал слабый отголосок дьявольского смешка, но ничего более определенного ему явлено не было. Доказательством этому утверждал доктор, может послужить тот факт, что он все еще находится в здравом уме. Несколько минут спустя внимание экипажа целиком переключилась на подошедший вплотную к ним сухогруз. С парохода была спущена шлюпка, и вскоре толпа смуглых, вызывающего вида оборванцев, облаченных в потрепанную форму береговой полиции, уже карабкалась на бортлайнера, который ввиду всех этих весьма необычных обстоятельств временно застопорил машины. Вновь прибывшие тут же потребовали выдать им Сейдема или его тело,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 к намеренному искажению истины. Ибо когда гробовщик спросил, зачем доктору понадобилось выпускать всю до последней капли кровь из тела миссис Сейдем, у него не хватило смелости признаться, что он не имел к этому злодеянию ни малейшего отношения. Равно как не стал он обращать внимание своего спутника на пустые ячейки в сетке для бутылок,